12. Коломба проснулась в 2 часа дня и долго нежилась в душе, обдумывая события предыдущей ночи. Зардоза, смерть Монтанаре, даже долгую прогулку с Данте, гуляя с ним по ночным улочкам Трастевере, она почувствовала себя необычайно уютно. Вот уже много месяцев ей не было так комфортно рядом с другим человеческим существом. Уж не начинает ли она к нему привязываться? Мысль об этом вызывала у неё беспокойство, а она не готова к отношениям, только не после катастрофы. И потом, когда всё закончится, они скорее всего больше не увидятся. Завернувшись в белоснежный халат с логотипом отеля, она вышла в гостиную. Перед кофемашиной высилась гора из шести грязных чашек, Должно быть, Данте давно встал, и судя по доносящейся из его комнаты индийской музыке, уже принялся за какую-то работу. За компьютером он любил фоном слушать болливудские напевы. Хотя Коломба не могла бы отличить одну песню от другой, она сделала себе капучино и постучала в его дверь с чашкой в руке. Стоило открыть дверь, как её тут же окутала вонь сигаретного дыма. Данте во вчерашней одежде сидел на кровати с ноутбуком. Дым стоял настолько густой, что разглядеть что-либо было нелегко. Дымовой датчик был заклеен скотчем. При виде её Данте выключил музыку. Коломба распахнула французское окно, предусмотрительно оставив шторы задёрнутыми. Задохнуться хочешь? Ты сама сказала, чтобы я закрывался на ночь. Уже не ночь. Коломба оценила количество огурцов в стакане на столике, потом устало повернулась к нему. и верно рассудила, что он, должно быть, почти не спал. «Ты что, в сне не нуждаешься?» «Знавал я парня, который никогда не спал», — сказал Данте. «И что с ним стало?» «Убили выстрелом в голову. Теперь он спит даже слишком крепко». Он улыбнулся, но Коломбо чувствовало, что он весь на нервах. «Что случилось?» — спросила она, садясь на край кровати. «Я... Данте выудил из пачки последнюю сигарету и, проигнорировав неодобрительный взгляд Коломбо, закурил. Я раздобыл кое-какую информацию полезную. Какую? О Зардузе. Я передал все, что о нем знал, знакомому и попросил его покопаться в сети. Коломбе вдруг захотелось схватить Данте, запихнуть его в сундук и оставить там брыкаться. «И кто такой этот твой знакомый?» — Зовут Сантьяго Гуртаду. — Надеюсь, он не из Кукилос? Данте кивнул. — Ты хоть понимаешь, что это за люди? — Кока. Сейчас это неважно. — Чёрта с два. Пару лет назад мы арестовали этого Гуртаду с четырьмя дружками за то, что они пырнули одного типа ножом. Всё сошло ему с рук только потому, что трое свидетелей заявили, будто в это время он нюхал кокс на дискотеке. — Точно. — Точно. И такому типу ты передаёшь конфиденциальную информацию о расследовании убийства и похищения. По-своему он человек слова. Слово уличного подонка Дорогова стоит, с сарказмом сказала Коломбо. Как ты вообще умудрился с ним познакомиться? Можем пропустить эту часть. Нет, не можем. Данте пожал плечами, ему не хотелось припериваться, и Коломбо снова поняла, что мысли его витают где-то далеко. Как хочешь. Адвокатом Сантьяго был Минутило. Я помог им отыскать свидетелей, о которых ты упоминала. Коломбо закипела от возмущения. Так это из-за тебя, ну, строго говоря. Сантьяго уже не кукилло. После случившегося он больше не торгует наркотой. Коломбо скрестила руки. Это меня так утешает. Нет, извини, не хочу больше тебя перебивать. Продолжай. Но он всегда неплохо разбирался в компьютерах. Он тут открыл в себе талант с их помощью влезать туда, где люди прячут информацию, которую хотят уберечь от посторонних глаз. Теперь у него новый бизнес. Из барыг в хакеры. Ты понимаешь, что мы можем сесть уже за то, что пользуемся его услугами. Лука Мауджерри попал в лапы чудовища. Об этом ты не забыла? Почтовая полиция, неуверенно начала Коломба, ты шутишь? Что он раскопал назарду? Резко спросила она. Он заметает следы. Все сайты, которые использовал Монтанари, обрушены. Обрушены. Жёсткие диски сервера стёрты. Сантьяго не оставляет надежды что-то найти, но это займёт время. Это всё? Нет. Он узнал, что около 2 месяцев назад Зардо проник на сервер поликлиники. Всего через несколько дней после диспансеризации сына Мауджери. Это что так просто? Данте пожал плечами. Используй ты те же средства, чтобы взломать сервер клиники. У тебя тоже получилось бы? Почему? Что он использовал? Вредоносное ПО, шпионскую программу, которая устанавливается на сервер и передаёт данные удалённо, позволяя тому, кто её установил, узнать пароли системы и тому подобное. Сантьяго утверждает, что точно такой же вирус китайцы использовали, чтобы взломать сервер Apple. Сомневаюсь, что зардовский китаец Ну, подобное ПО легко можно скачать в сети. Надо только знать, где искать. Зардус в этом весьма подкован. Он профессионал. Или на него работает профи, как Сантьяго на меня. Кстати, Сантьяго и сам использовал похожее ПО. Коломбо на несколько секунд задумалась. Значит, Зардус недостаточно доверял Монтанаре, чтобы запросить у него информацию о мальчике. Он позаботился обо всём самостоятельно. Нормальной информации в медкарте мальчика оказалось недостаточно, чтобы его идентифицировать. А откуда ты знаешь? Я позвонил главврачу. После случившегося он готов сотрудничать. Я запросил у него файлы. Ты что, выдал себя за полицейского? Мне напрямую. Коломбо устало прикрыла веки. Мы всё глубже увязаем в дерьме. В медкартах, которые прислал мне главврач, Были имена всех детей, прошедших диспансеризацию в клинике в рамках школьной программы, но там не было ни фотографии, ни описания внешности, ни указания даты и времени осмотра. А детей было больше 300. Как же Зардус нашёл того самого, так же как и я, отсеял девочек и тех мальчиков на картах, которых стояли подписей отцов. Потому что Луку привела в поликлинику мать. — Он видел это на видеозаписи, — сказала Коломба. — Вот именно. Оставалось двадцать имен. Он отсеял всех, кого осматривала женщина-врач. — Потому что врача он также видел на записи. — Осталось еще четырнадцать. Я обзвонил их утром, пока ты спала. — И? Четырем из них звонил Зардус. Сердце Коломбы ёкнуло. — Господи Иисусе! — прошептала она. — Господи! Данте потушил сигарету и поставил стакан с окурками на прикроватный столик. Два звонка продолжались совсем недолго, потому что сразу стало ясно, что произошло недоразумение. Ещё с одной матерью он говорил подольше, потому что та разволновалась. Зардос искал конкретного мальчика, другие его не интересовали. Да, аутичного сына одинокой женщины, которая пойдёт ради него на всё. Как он представился? Как некий доктор Зэдда из службы здравоохранения. Данте покачал головой: "Я проверил. Врач с таким именем у них не работает". Но можно было и не проверять. Зэд один из героев фильма Человек с витающей маской. Зэд Зедд, Зэдда проговорила Коломбо. Именно доктор Зэдда сказал, что врач из поликлиники якобы обсуждал с ним наблюдавшиеся у мальчика тревожные симптомы. Затем он начал расспрашивать мать, не бывает ли её сын рассеянным, погружённым в себя, грустным и так далее. Когда мать растерялась в описаниях внешности ребёнка и извинился, что перепутал медкарты. Зато четвёртая мать так перепугалась, что на все его вопросы ответила положительно. Зиадона назначил ей встречу на станции Термение, притворившись, будто будет проезжать Рим по пути на конференцию. Она ждала его на платформе, но он так и не появился. Понял, что она не та, кто ему нужен. Чёрт почти попался, сказала Коломба, но, судя по взволнованному лицу Данте, он ещё не закончил. Или не почти, шёпотом спросила она. Мать говорит, что уходя, почувствовала, что на неё кто-то смотрит, и, возможно, она ошибается, но Данте ухмыльнулся: "Возможно, она его видела".